Глава шестая. Битва за Берлин. Когда мы подъезжали к имперской канцелярии, глухой взрыв артиллерийского снаряда мгновенно разрушил иллюзию мира и спокойствия. Перед входом в канцелярию, зарезервированным для партийных и государственных деятелей, громоздились груды обломков обвалившейся стены здания напротив. Я велел водителю остановиться перед входом предназначено для представителей вооруженных сил. Здесь уже было припарковано несколько автомашин. Никаких признаков привычной наружной охраны. Один автомобиль был серьезно поврежден. Я невольно зябко повел плечами. Пронзительный вой и грохот разорвавшегося с тяжелого снаряда, упавшего поблизости, вероятно, на позднем плац, вновь раскололи призрачную тишину. За руинами зданий, откуда наносилась артиллерийская канонада, поднимаясь к небу, разгоралась зарево далеких пожарищ. Через несколько минут раздался новый взрыв снаряда, но на этот раз не так близко. После долгих поисков я, наконец, обнаружил охрану. Они она держалась в стене подъезда. Ко мне подошел солдат СС и поинтересовался, куда я направляюсь. Затем какой-то унтер-офицер распорядился проводить меня в убежище. Мы пошли по боковому слабо освещенному проходу. Вдоль стен стояли и сидели вооруженные солдаты. Разговаривали или курили, а кто-то спал, уткнувшись головой в колени. Приглушенное бормотание смешивалось с монотонным жужжанием вентиляторов. В конце концов мы очутились в штабе бригады фюрера СС Монки. Еще недавно командовавшего одной из дивизий СС, теперь он возглавил добровольческий корпус Адольф Гитлера, сформированный из волонтеров, представителей всех германских земель, еще не оккупированных советскими или союзническими войсками. Всего набралось около двух тысяч человек, которые должны были образовать последнее оборонительное кольцо вокруг имперской канцелярии. В момент нашего появления Монки громко отдавал приказание группе офицеров СС, сопровождая свои слова внушительной жестикуляцией. Несмотря на беспрестанно работающие вентиляторы, воздух в почти пустой комнате был сперт до удушливости. Проверив через адъютантов правильность моих полномочий, Монки поручил двум ССовцам сопроводить меня во внутренние помещения бункера. Здесь звуки рвущихся снарядов были едва слышны. Комнаты-убежища показались мне еще более суровыми и мрачными, чем прежде. Холодные серые стены из бетона источали запах влажного цемента, характерный для всех новых построек. Наш путь пролегал через лабиринт комнат, соединенных между собой узкими проходами или разделенных лишь тонкими стальными дверями. Везде одно и то же – обрывки разговоров, жужжание вентиляторов и назойливый затхлый запах влажного цемента. Всего под имперской канцелярией было не менее 50-60 помещений. Из этого лабиринта на поверхность вели шесть выходов. Три прямо на улице, а остальные на первый изаж канцелярии. И в личные убежища Гитлера расположены под внутренним двором. Несколько помещений были набиты до потолка консервированными продуктами, хлебом и другими запасами, среди которых мы едва протискивались. Ряд комнат был полон вооруженных эсэсовцев. Многие сидели или спали, растянувшись прямо на голом бетонном полу. Рослые и крепко сбитые парни. По их внешнему виду нельзя было сказать, чтобы их очень уж воодушевляла перспектива скорой схватки с врагом. Скорее, они просто смирились с уготованной имучестью. Преобладала полная апатия, причем не только среди солдат, но и среди генералитета. В последующие несколько дней это первоначальное впечатление лишь усилилось. Наконец мы прибыли к месту назначения, небольшому помещению с тем же характерным запахом, и переполненному штабными работниками самых разнообразных специальностей. Генерал Крепс вместе с майором фон Фрайтак Лоренхоффеном находились с докладом у Гитлера. Я стал ждать, прислушиваясь к неясному бормотанию собеседников вокруг меня, прерываемому глухими разрывами снарядов русской артиллерии, обстреливающей центр города. Мозг сверлила одна мысль, как долго все это может продлиться и что нас ожидает в конце. Ждать пришлось довольно долго, но наконец появился Фрайтак, казавшийся еще выше в низенькой комнате. Увидев меня, он радостно заулыбался. Строго по уставу я доложила прибытие. Оставим этот официальный тон. Он здесь вряд ли уместен, сказал Фрайтак, протягивая мне руку и, помолчав, добавил. «Мы теперь все в одной лодке, мой дорогой друг. Следуйте за мной, и я обрисую вам круг ваших обязанностей». Генерал все равно задержится надолго. Мы миновали уютно обставленные комнаты генерала Бургдорфа и его начальника штаба, подполковника Вайса, прошли через стальную дверь и оказались в нашем рабочем помещении. С левой стороны рядом с входной дверью две койки – Напротив два письменных стола. Длинная штора делила комнату на две части. За ней половина генерала Крепса, Стены, как и везде, серый голый бетон. После того, как я распределил личные вещи по своим местам, фон Фрейта Клорин Хорфен познакомил меня с расположением важнейших секций убежища. Я описал компанию людей, в которой мы волей и судьбы оказались. Убежище Гитлера включало кабинет, спальню, две гостиные и ванную комнату. К его частным апартаментам примыкала уже хорошо мне знакомая совещательная комната. находившаяся рядом обширное помещение во время совещаний служила приемной. Маленькая комнатка на низшем уровне убежища Гитлера предназначалась для его восточноевропейской овчарки «Блонди». И ее четырех щенят. Над нею целый ряд небольших помещений, в которых размещались телефонный узел и электрогенератор. Здесь же обитали личный врач Гитлера доктор Штумфегер, две комнаты, Геббельса, две комнаты, охрана и прислуга фюрера. На самом верхнем уровне, в пяти комнатах, обитала жена Геббельса с пятью детьми. Были здесь также кухня, в которой мадемуазель Мансали готовила для Гитлера вегетарианские блюда, столовые помещения для слуг, ординарцев, охранников. С внешним миром подземные сооружения Гитлера были связаны вентиляционной шахтой, лестницей, ведущей на внутренний двор и переходом к убежищу под имперской канцелярией, расположенному гораздо выше бункера Фюрера. В конце перехода располагался пресс-центр, руководимый Хайнцем Лоенцем. Здесь же квартировался Борман со, своим, со своими секретарями и персональным советником, стандартным фюрером Цандером. Рядом с ним поместились генерал Фигелейн, полковник Клаус фон Бюлов, адмирал Фосс, посол Хайвель, военный советник Гитлера, майор Майер, Первый пилот фюрера Байер и второй пилот Бейтс. Представитель Министерства пропаганды доктор Науман, Фюрера Альбрехт делил комнату со своим сводным братом, Фюрером Сандером. В этом комплексе под имперской канцелярией разместились также несколько личных секретарей Гитлера и некоторые сотрудники спецслужб немного в стране представители армейской военной разведки генерал Бургдорф с подполковником Вайсом и мы, то есть я фон Фрайта Лоренхофен и генерал Крепс вместе с охранниками, ординарцами, наемными служащими, работниками кухни и другим обслуживающим персоналом в убежище укрылись От 600 до 700 человек. Кроме того, в подвале имперской канцелярии расквартировались формирование СС. Посол Хевель являлся постоянно полномочным представителем Министерства иностранных дел Ставки фюрера. Это был добродушный толстячок умеренных талантов, всецело преданный Гитлеру и находившийся под полным его влиянием. Будучи кадровым дипломатом, он долгое время жил на острове Ява, пока Гитлер, придя к власти, не перевел его в Германию. Служба у него была не из легких. Фюрер не очень жаловал своих профессиональных дипломатов, послов и посланников, редко встречался с ними, считая их всех зараженными пораженческими настроениями и смотрящими на вещи сквозь иностранные очки. Он просто отмахивался от любых предостережений или вообще читал их отчеты и меморандумы. Типично было его отношение к заслуженному дипломату графу Фридриху Вайнеру фон Шуленбургу, возглавлявшему германское посольство в Москве. В своих памятных записках Шуленбург неоднократно предостерегал от войны с Советским Союзом. И даже 25 апреля 1941 года Добился личной встречи с фюрером, чтобы еще раз попытаться отговорить его от нападения на СССР. Все напрасно. А после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года, Шуленбурга казнили, хотя и не было никаких доказательств его причастности к заговору. Адмирал Фосс являлся представителем гросс-адмирала Он сменил адмирала фон Путкамера занимавшего этот пост с 1934 года и до отъезда в Берстесгаден. Майор Майер был преемником армейского адъютанта Боргмана, назначенного командиром дивизии и убитого пулеметным огнем с самолета по пути по новому месту службы. В мои обязанности входило следить за военной обстановкой в Берлине и под здами, и вокруг них ежечасно докладывать результаты. Бернт фон Фрейта Клорингхошен занимался всеми остальными театрами военных действий, где сражались немецкие солдаты. Чтобы вести меня в курс дела, он рассказал мне о развитии ситуации на фронтах в последние 24 часа. К югу от Берлина русские продвигались от Ютербога к Виттенбергу. Передовые части Красной Армии, находившиеся накануне на рубеже Троен-Бритцен, Белец-Тельтов, продвинулись до пункта южнее Поздама и юго-восточнее Бранденбурга. Основные силы 9-й немецкой армии были по-прежнему сосредоточены в квадрате между городами Любен, Губен, Франкфурта, Одере и Фюрстенвальде. Бои шли у тельтов канала южнее Берлина, а также в восточных и северо-восточных предместьях. На Принц-Лаур-Аллеи попал в окружение передовой отряд русских. На Хавеле мы еще удерживали свои позиции. Но как долго это могло продолжаться? В этот день Гитлер снял с должности коменданта Берлина генерала Реймана, заменив его 27-летним подполковником Фенгером, ранее награжденным рыцарским железным крестом с дубовыми листьями и мечами. Гитлер и особенно Геббель сочли генерала Реймана недостаточно суровым и непоколебимым в сложившейся ситуации. Созданные усилиями Реймана три рубежа обороны Большого Берлина. Внешняя заградительная зона, внешний оборонительный обвод – Внутренний оборонительный обвод протяженностью 120 км уже утратили свое военное значение. На этих рубежах жители Берлина еще до 16 апреля выкопали глубокие траншеи и возвели противотанковые заграждение. Однако для Красной Армии они не стали серьезным препятствием. Единственная дорога, связывающая столицу Третьего Рейха с внешним миром, вела на северо-запад через Науен. Предполагалось, что на следующий день, 24 апреля, кольцо вокруг Берлина полностью замкнется. 12-я армия генерала Венка находилась в стадии при с Западного фронта, где она воевала с американцами на Восточный фронт, где ей предстояло столкнуться с войсками русских. Ее северный фланг на участке Ротена в Плауи прикрывал значительно ослабленный 12-й танковый корпус под командованием генерала Хольсте На южном фланге к западу от линии Виттенберг-Бельск успешно действовал 20 корпус под руководством генерала Келлера, имевший в своем составе три наиболее боеспособные пехотные дивизии. Однако в целом эта обескровленная армия, ощущавшая острую нехватку в транспорте, Танках, артиллерийских орудиях, средствах связи не могла считаться боевые единицей в традиционном понимании, но, объединившись, с сохранившимися в районе Франкфурта на Одере подразделениями Девятой Армии она по замыслу руководителей Третьего Рейха должна была вызволить Берлин из, из вражеской блокады. Для обороны самого города в распоряжении военного командования имелись остатки 56-го танкового корпуса, пробившегося с боями во главе с генералом Вейдлингом с фронта на Одере, вернувшиеся оттуда же изрядно потрепанные дивизионы зенитных орудий и отряды ополченцев фолькштурмистов, плохо обученных, примитивно вооруженных и едва ли пригодных для серьезных боевых операций. На всем 120-километровом фронте, опоясавшем Берлин, Почти не было артиллерии, а для небольшого количества орудий недоставало снарядов. Намечалось восполнить изрядно поредевшие солдатские ряды за счет молодых членов Гитлерюгенда. В городе, кроме того, все еще оставалось не менее двух миллионов гражданских лиц. Две дивизии стояли в подздаме, командовать ими в этот день был назначен генерал Рейман. «Защитники Берлина располагали 40 или 50 танками. В то же время для штурма Берлина советское командование выделило 4 армии, несколько тысяч танков и бронетранспортеров. «Как, по-вашему, долго ли сражение здесь пролится? спросил я Бернта. «Восемь, самое большое – 10 дней», – ответил он. «И что можно ожидать от армии Венка?» «Ничего, абсолютно ничего». При ее численности и материально-техническом обеспечении эта армия не может существенно повлиять на соотношение сил и на ход боевых действий. Значит, по-вашему, нет совершенно никакой надежды? Вообще никакой, кроме как затянуть битву за Берлин еще на несколько дней, заявил Бернт и с горечью добавил. Быть может, хоть какая-то надежда и появилась бы, если бы не Гитлер. Видите ли, он по-прежнему грезит наступлением. Все еще не отказался от своего плана атаковать противника и восстановить немецкие позиции на Одере. И хотя фюрер уже однажды во всеуслышание признал, что война проиграна, он, судя по всему, был еще как будто не в состоянии в полной мере осознать, как на самом деле развивается ситуация за пределами подземного бункера». После возвращения в Берлин в январе 1945 года Гитлер ни разу не покинул имперскую канцелярию. Потребовалось бы всего несколько часов, чтобы уяснить себе истинное положение вещей, увидеть все собственными глазами, но именно этого-то он и не желал. Гитлер боялся разрушить свой иллюзорный мир фантазий, соприкоснувшись с реальной действительностью. В тех редких случаях, когда кто-то отваживался говорить ему правду, противоречащую его фантазиям, Фюров моментально выходил из себя. Между тем снаружи шел полным ходом процесс дезинтеграции немецких вооруженных сил. Распадались сами основы германского государства. Но Гитлер не хотел этому верить. Он все еще мечтал о наступлении, и приказал вешать любого солдата и фолькштурмиста, самовольно покинувшего позиции или утратившего веру в победу и выражающего проженческие настроения. И в это утро на берлинцев все еще живущих и сражающихся в городе и на его подступах, опять обрушился мутный поток лживой оптимистической пропаганды в виде плакатов, листовок, и радиосообщение Плуд, «Плод буйной фантазии Бормана и Геббельса». Трудно себе представить, но, как видно, Гитлер после случившегося с ним накануне припадка вновь собрался с духом и даже приободрился. И хотя верится с трудом, но факт остается фактом. Одержимый бредовой идеи предстоящего победоносного прорыва генералов Штейнера, Хольста, Венка, Шорнера и Буссе – Он без всякого сожаления обрекал на тотальное уничтожение Берлина и его населения. Быть может, торжественные обещания Кейт или Йодли вселили в него совершенно беспочвенные надежды, или же сказывались страх и безумство человека ввиду неумолимо приближающейся собственной смерти. В первой половине дня были учреждены так называемые летучие военные суды облеченные в нарушение всех существующих законов, неограниченной властью, и составленные из сотрудников берлинских филиалов гестапо, службы безопасности, СД, военной и уголовной полиции. Это были почти без исключения нацистские фанатики, послушные орудия в руках Геббельса и Бормана. Они вешали людей без разбора, прикрепляя грузи своих жертв плакаты с обвинениями в трусости или измене. Сотни солдат, офицеров и генералов, многие награжденные за мужество и отвагу, были вздернуты на фонарных столбах и придорожных деревьях только за то, что убедились в бесполезности дальнейшей бойни и разрушений, и не хотели в них участвовать. Порой лишь минутное помутнение сознания или какое-то обыкновенное недоразумение – которое не удавалось сразу прояснить, заканчивалось буквально в смысле линчеванием. Кое-как приспособившись к окружающей обстановке, я принялся за работу. Требовалось подготовить штабные карты к утреннему совещанию у Гитлера. Осложнялась же работа тем, что за последние три дня сменились три военных коменданта Берлина – И каждый раз смена сопровождалась полной реорганизацией порядка подчиненности сверху донизу. После отстранения по инициативе Геббельса генерала Реймана на этот пост назначили человека Геббельса, фанатичного нациста подполковника Каттера, а после его ранения подполковника Берингфенгера, в конце концов я нашел собственное решение проблемы, возникшей из-за комендантской чехарды я стал, минуя главного столичного коменданта, получать информацию по телефону непосредственно от комендантов восьми секторов обороны города, на который был поделен Берлин. Этот день еще не кончился, когда мне довелось быть свидетелем занимательного спектакля театра абсурда, разыгранного в имперской канцелярии. Как мне сказали сразу после полудня, По радио было передано послание от Геринга. В нем он, ссылаясь на непоступившую информацию о том, что ход военных действий не позволит Гитлеру в полной мере выполнять обязанности главы государства, заявил о своем намерении взять на себя функции руководителя Третьего Рейха и главнокомандующего вооруженными силами в соответствии с положениями закона о 29 июня 1941 года. Далее в послании говорилось, если он, Геринг, до 10 часов 23 апреля не получит от Гитлера ответа по существу, то будет считать, что фюрер одобряет его инициативу. Чтобы послание не попало в руки Бормана, прежде чем его увидит Гитлер, Геринг отправил идентичные сообщения своему представителю в Имперской канцелярии полковнику Бюлову и генерал фельдмаршала Кейтелю. Но случилось именно то, чего Геринг больше всего опасался и что старался предотвратить. Первым прочитал послание как раз Борман и, не теряя времени, доставил его Гитлеру, разумеется, с комментариями, сводившимися к тому, что, дескать, ультиматум Геринга – это очевидная государственная измена. Между тем, послание вовсе не подходило на ультиматум, А потом скорее напоминала обычный запрос и буквально пестрела всевозможными заверениями в преданности Гитлеру. И все-таки Борман сумел убедить Гитлера в коварных замыслах Геринга. В результате интриги Бормана этим же вечером Гитлер своим приказом, переданным по радио, снял Геринга со всех постов и должностей, исключил из рядов нацистской партии и лишил звания рейс-маршала. Кроме того, по предложению Бормана, органам СС было поручено немедленно арестовать и заключить Геринга в тюрьму. Истерику Гитлера, вызванную посланием Геринга, и дьявольские происки Бормана воочию наблюдали рейхсминистр Шпеер, а также Кейтель и Йодель, явившиеся в имперскую канцелярию, чтобы доложить о результатах инспекционных поездок в зоны боевых действий. На пост главнокомандующего военно-воздушными силами Германии вместо Геринга генерал Бургдорф порекомендовал назначить генерал-полковника Ритера фон Грейма, командующего шестым воздушным флотом со ставкой в Мюнхене. О принятом решении в известность фон Грейма не поставили, а лишь приказали явиться в имперскую канцелярию. Свою работу я окончил около двух часов ночи. Коменданты секторов сообщили о некотором снижении к вечеру интенсивности боев и о почти повсеместном затишье к ночи. А ранним утром около 5.30 меня разбудили оглушительные разрывы артиллерийских снарядов. Пять или шесть из них упали совсем близко к канцелярии. А в 6.00 русские возобновили регулярный обстрел Ставки Гитлера. Разрывы следовали один за другим с, интервалами, с интервалом в три минуты, как накануне. Не успел я закончить утренний туалет, как уже появился личный адъютант Гитлера, эсэцевис Гюнши, присланный фюрером получить свежую информацию об обстановке на фронтах. Когда он ушел, я позвонил, обзвонил по телефону всех офицеров связи генерального штаба в берлинских секторах обороны и в Потсдаме. Их доклады мало чем отличались друг от друга. С рассветом, после часовой артподготовки, русские повсеместно перешли в наступление. Через несколько часов, часов пришло сообщение. Советские войска вот-вот перережут последнюю главную магистраль, связывающую Берлин с остальной территорией Германии. Русские танки появились в лесистой местности между... Деберецем и Дальговым, а это означало, Берлин оказался практически во вражеском кольце. Подземный телефонный кабель был теперь единственным средством связи с внешним миром. Эта линия исправно функционировала до утра 28 апреля. По ней майор фон Фрайтак установил контакт со оставкой Верховного командования Вермахта. 23 апреля переехавший Фюрстенберг в 60-70 километрах северо-западнее Берлина. Получив сведения о ситуации в Южной и Северной Германии, в Богемии, Курляндии и в Устье Вислы, я и Бернад фон Фрайтаг информировали генерала Крепса, а затем мы втроем около 10 часов отправились в бункер Гитлера. Прямая дорога была загромождена грудами мусора, битого кирпича, Обломками бетонных сооружений, и нам пришлось идти обходными путями, чтобы попасть в длинный подземный коридор, проложенный под внутренним двором имперской канцелярии. Бетонный потолок в нескольких местах был пробит снарядами и бомбами. В мрачном, плохо освещенном проходе почти коротко стояла вода. Мы шли, осторожно балансируя по доскам, миновали кухонные подсобные помещения и две столовых, и затем спустились в убежище фюрера. Путь под землей занял немногим более пяти минут. И за это время мы шесть раз подвергались проверке охранниками, стоявшими по двое и по трое, и вооруженными автоматами и ручными гранатами. В обеих столовых за длинными столами сидели эсэсовские офицеры и унтер-офицеры, пили коньяк и настоящий не суррогатный кофе и угощались бутербродами, разложенными на больших блюдах. Нас, армейских офицеров, они едва удостаивали небрежным кивком. В приемные рабочего кабинета Гитлера нас принял гюнши, который попросил нас несколько минут обождать. Фюрер, мол, заканчивает завтракать. В проходе, непосредственно примыкающем к приемной, находилось пять вооруженных до зубов офицеров СС из личной охраны Гитлера. Мне невольно вспомнился вчерашний наш приезд на Фостштрассе, когда мы долгое время не могли найти ни одного охранника. Так где же все-таки больше опасались врага? На берлинских улицах или здесь, в подземелье? Можно было заметить, что кто-то постарался сгладить общие угрюмое впечатления от помещения. Справа, прямо, Над длинной скамьей на стене висели шесть картин старых итальянских мастеров. У противоположной стены стоял стол и четыре стула, сработанных в псевдодеревенском стиле. Рядом двери в совещательную комнату. Слева дверь в апартаменты Гитлера. Вскоре левая дверь отворилась, и на пороге показался фюрер. Сразу за ним прихрамывающий Геббельс и затем Борман. Пожав руки Крепсу и нам, Гитлер направился в свой кабинет, сутулился он еще больше, шаркал ногами еще сильнее. Глаза не горели тем странным огнем, который я заметил на первой встрече. Черты лица обвисли, и он выглядел больным и очень дряхлым стариком. Крепс встал у одного конца стола слева от кресла Гитлера. Гебель занял место напротив. Этот невысокий щуплый человечек тоже заметно сдал. Выражение бледного лица с впалыми щеками выдавало крайнее беспокойство. Слушая доклады, Геббельс постоянно сверял наши высказывания, слежащие на столе штабной карты и иногда задавал вопросы. Его озабоченное лицо и тревожный взгляд, когда-то фанатично горевший глаз, были красноречивее любых слов. Как верховный комиссар обороны Берлина, ни он, ни его семья не могли покинуть город. Геббельс, по сути, сделался заложником собственной пропаганды. Другие, по крайней мере, смогли обезопасить свои семьи. У него же не было такой возможности. Его жена и пятеро детей должны были разделить с ним печальную участь. Мне пришлось на короткое время отлучиться принять телефонный звонок. Когда я вернулся, Гитлер продолжал разговор с Крепсом, а Гебельс, подойдя ко мне, шепотом спросил о последних новостях. Видимо, он не ожидал услышать что-то обнадеживающее или утешительное. В ответ я прошептал, что танковые колонны русских, наступавшие с плацдарма в Гарце, продвинулись на 50 километров к западу и достигли пункта к югу от Штетина — где у нас очень слабая линия обороны. Как только Крепс кончил докладывать, Гитлер вопросительно посмотрел на меня. В какой-то момент я колебался, мне было бы предпочтительнее сначала обрисовать ситуацию Крепсу, но генерал нетерпеливо шевельнул рукой, и мне не оставалось ничего другого, как докладывать фюреру, так сказать, экспромтом, без предварительной тщательной подготовки». Все время мне мешали как следует сосредоточиться трясущиеся левая сторона тела и голова Гитлера. Всякий раз, когда он принимался водить дрожащей рукой по карте, я боялся потерять нить моих рассуждений. Когда я закончил, фюрер некоторое время молчал, как бы размышляя. Затем, внезапно повернувшись к репсу, стал осыпать его бранью. При этом он всем телом поддался вперед, руки судорожно сцепились, подлокотники кресла. «Успех русских в полосе Третьей танковой армии, занимавшей оборону вдоль такой выгодной естественной преграды, какой является Одер, можно объяснить лишь некомпетентностью в немецкого военного руководства», кричал Гитлер, тыкая рукой в лежащую перед ним карту. Крепс попытался осторожно возражать, напоминая, что на данном участке фронта у нас были лишь наспех, наспех сформированные части, и отряды штурма в то время как маршал Рокоссовский бросил в атаку отборные гвардейские дивизии. Крэпс также напомнил, что незначительные резервы Третьей танковой армии были использованы ранее на обоих флангах, где складывалась угрожающая обстановка и частично переброшены на защиту Берлина. Но Гитлер раздраженно отмахнулся от этих доводов. Наступление севернее Орененбурга, сказал он, должно непременно начаться самое позднее завтра. Для этого Третья армия должна собрать в кулак. Для этого третья Третья армия должна собрать в кулак. наступление северной Оренбурга, сказал он, должно непременно начаться самое позднее завтра. Для этого Третья Армия должна собрать в кулак все наличные силы, сняв с других участков фронта, где пока противник не проявляет активности, любые воинские части. Нужно во что бы то ни стало восстановить прямую связь Берлина с северными немецкими землями. Немедленно передайте в войска мой приказ» когда Бернт фон Фрейтака Лоренхофен на минутку вышел из кабинета, чтобы переслать в нужные инстанции приказ фюрера, генерал Бургдорф, присоединившийся к нам в ходе совещания, упомянул генерала СС Штейнера, готовившего наступление от Оренбурга. До последнего времени Штейнер командовал в Курляндии элитным третьим танковым корпусом СС и пользовался особой протекцией руководства военизированных формирований СС и самого фюрера. Но теперь имя Штейнера вызвало у Гитлера очередной неконтролируемый приступ ярости. Эти надутые, недалекие и нерешительные руководители СС мне не нужны, он. Я вовсе не хочу, чтобы Штейнер здесь командовал ни при каких условиях. И Гитлер тут же распорядился отстранить Штейнера от руководства операции, На этом совещание закончилось. В полдень поступило сообщение о возросшем давлении советских войск на город с юга. Не прошло и часа, как нас уведомили о том, что русская артиллерия начала обстреливать территорию аэропорта Темпельхов. Излетно-посадочная полоса приведена в негодность. С этого момента снабжение города по воздуху можно было осуществлять только аэродрома Гатов однако в 17.00 мы узнали что этот аэродром находится под интенсивным артиллерийским огнем противника советская пехота появилась в лесистой местности к северу от Дюберица три танка Т-34 блокировали шоссе Берлин на последнюю главную дорогу из столицы на запад С полудня в качестве крайней меры спешно готовили взлетно-посадочную полосу в центре Берлина на проспекте по обе стороны от колонны Победы. Ближе к вечеру обстрел центральных кварталов города заметно усилился. До тех пор складывалось впечатление, что огонь ввела лишь одна батарея с целью психологического воздействия, но теперь снаряды падали почти непрерывно. Русские, как видно, подтянули значительные огневые средства крупных калибров. Поздно вечером из штаба группы армии «Висла» нас известили о тяжелых оборонительных боях, которые ведет 9-я армия на, либе, на линии Любен, Губен, Франкфурт, Фюрстенвальды. Поэтому она не могла, согласно приказу, перегруппироваться для атаки в западном направлении и соединиться с армией «Венка». Передовые части русских в это время уже вышли в район южнее Потсдама и юго-восточнее Бранденбурга. Как сообщили штабы 12-й армии, им пока не удалось выстроить сплошной рубеж обороны или создать ударный кулак из боеспособных соединений для прорыва извне блокады Берлина. Более того, войска 12-го корпуса разделились на самостоятельные группы и вели бои, С наступающим противником. В ночь на 24 апреля Гитлер сдал приказ о расформировании Верховного Главнокомандования сухопутных войск и передаче его функций Верховному Главнокомандованию вооруженными силами Германии и о слиянии армейского генерального штаба со ставкой вермахта под общим руководством генерала Йодля который, в конце концов, осуществил свою давнюю мечту, хотя слишком поздно. Вечером 24 апреля поступила неподтвержденная пока из других источников информация о встрече близ Кетцена в 15 километрах к северо-западу от Пацдама передовых частей маршала Конева, наступавших на Берлин с юга. С такими же частями маршала Жукова, прорывавшимися столицы столице третьего рейха с севера. К полуночи 24 апреля появились первые признаки того, что сопротивление с нашей стороны заметно возросло. Сказывались драконовские меры военно-полевых судов и беспощадная тотальная мобилизация всех гражданских лиц, способных носить оружие, которые осуществили Геббельс и Борман еще в течение прошедшего дня. Высказанное ранее предположение о том, что русские подтянули значительное количество артиллерии, подтвердилось полностью. 25 апреля, когда противник ровно в 5.30 открыл ураганный огонь по центральным кварталам Берлина, продолжался обстрел около часа, а потом он вновь принял уже знакомую форму психологического давления. Около 10.30 нам было приказано явиться Гитлеру с докладом. В приемной мы застали уже ожидавших Бормана и Лоренца, постоянного представителя Министерства печати в Ставке фюрера. После коротких взаимных приветствий мы проследовали в кабинет Гитлера, не успел Крепс приступить к докладу, как Лоренц прервал его и попросил разрешения проинформировать собравшихся о последних событиях. Используя радиооборудование Министерства пропаганды, Лоренс ранним утром прослушал новости, передававшиеся радиостанциями нейтральных стран. В них, в частности, шла речь о состоявшейся встрече на Эльбе близ торгау американцев и русских и о возникших при этом разногласиях между командирами американских и советских подразделений относительно разграничение зоны оккупации. Русские, мол, жаловались, что в данном вопросе американцы не соблюдают договоренности, достигнутые ранее на Ялтинской конференции. Гитлер как будто воодушевил это сообщение. Его глаза вспыхнули прежним огнем, и он резко выпрямился в кресле. Господа, произнес он с пафосом, перед нами неопровержимые свидетельства наличия серьезных противоречий в стане наших врагов. Разве немецкий народ и наши потомки Не заклемят меня преступником, если я заключу мир сегодня, когда существует реальная возможность, что наши враги передерутся уже завтра. Разве исключено, что в любой день или час вспыхнет война между англосаксами и большевиками из-за Германии, которую они уже считают своей добычей? Я вспомнил это высказывание Гитлера, когда позднее, после войны, беседовал с одним офицером, принимавшим участие в переговорах о безоговорочной капитуляции, которые состоялись в Рейнсе 6 мая 1945 года. Как он мне рассказал, немецкая делегация прибыла на место в условленное время, но переговоры не начинались. Ждали Дуайта Эйзенхауэра, который запаздывал.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 из-за будущего дележа Германии и из-за идеологических противоречий. Закончив говорить и утешать себя несбыточными надеждами, Гитлер вновь повернулся к Крепсу. В процессе нашего доклада он несколько раз осведомился о местонахождении армии генерала Венка и о результатах прорыва блокады Берлина с севера силами Третьей армии в соответствии с ранее изданным приказом. Но у нас не было ничего нового по обоим вопросам. Именно в этот день начала нарушаться наша прежде регулярная телефонная связь с внешним миром. Не располагали мы и радиосвязью, и по несколько часов вообще не получали никаких сведений с фронтов за пределами Берлина. С у на час интенсивность артиллерийского обстрела со стороны противника нарастала. В полдень мощные снаряды стали падать непосредственно на здание имперской канцелярии. Пришлось на четверть часа отключить вентиляцию, которая иначе втягивала в убежище вместо свежего воздуха известковую пыль, дым и едкий запах серы. После полудня и на протяжении всего вечера непрерывной чередой поступали тревожные сообщения о повсеместно ухудшающемся положении полдень штаб Верховного Главнокомандования Вермахта доложил о прорыве фронта на Одере. Крупные танковые соединения маршала Рокоссовского пробили широкую брешь в наших оборонительных позициях и устремились на запад в направлении ной и Ной-Бранденбурга. По полученным сведениям, неудачей закончилась попытка прорваться к Берлину со стороны севернее Оренбурга. Как мы помним, операция осуществлялась по прямому распоряжению Гитлера. Хотя нашим войскам удалось углубиться на 2 километра и отвоевать небольшой плацдарм южнее Рупин-канала, дальше продвинуться они не смогли из-за огромных потерь живой силы и техники ввиду превосходящих сил противника. Из 12-й армии сообщали об ожесточенных вражеских атаках на линии виттенберг троен -Брицен. Еще ранним утром армейское командование доложило об успешном сосредоточении трех дивизий 12-го корпуса во главе с генералом Келлером в районе юго-западнее рубежа Нимичк-Бельцик. Однако их задействованию в кратчайшие сроки сильно препятствовали беспрерывные атаки неприятеля. Руководство 12-й армии все еще надеялось, что сможет использовать эти три дивизии для удара в направлении Белеца и Требина и последующего воссоединения с 9-й армией. Части Красной армии продолжали наступать в сторону Запада, и мы в Берлине невольно все глубже оказывались в тылу советских войск. Настроение многих в бункере упало до нуля когда в 18.00 стало известно, что передовые отряды русских проникли в южные окраины города и достигли районов Селендорф и Нойкёльн. Бои шли также южнее Далема в окрестностях Тельтов канала. Разведывательная группа русских на бронетранспортерах появилась, правда, лишь на короткое время на аэродроме в Гатве, Около двух тысяч слушателей расположенного неподалеку училища противовоздушной обороны засели в траншеях на территории этого учебного заведения. Между тем аэродром в Гатве был уже полностью непригодным для практического использования. Гитлер распорядился организовать снабжение Берлина всем необходимым по воздуху, сбрасывая в ночное время грузы на парашютах. Примерно В 19.00 нас вновь пригласили к фюреру для промежуточного доклада о ситуации на фронтах. Когда мы прибыли в рабочий кабинет Гитлера, он находился в состоянии глубокой депрессии. Даже тот факт, что Штейнер не выполнил приказ о наступлении с Плацдарма в севере Аренбурга против ожидания, не вызвал у него уже привычного эмоционального взрыва. Гитлер лишь устало заметил. Я же вам говорил, Штейнер непременно провалит операцию. Поскольку наступление русских на Шпандау представляло собой серьезную угрозу западным оборонительным рубежам Берлина, имперский руководитель молодежи НСДАП Артур Аксман получил приказ направить на угрожаемый участок как можно больше членов Гитлер-Югенда. Нужно было во что бы то ни стало любой ценой удержать мосты через Хавель у Пикельсберга. Таковой была и главная задача в общей битве за Берлин. В последние дни Аксман оставил обычную официальную резиденцию на Адольф-Гитлер-Плац и развернул свой командный пост на Вильгельмплац поблизости от имперской канцелярии. Он ежедневно появлялся в убежище, чтобы доложить об остановке или узнать последние новости о положении на фронтах. В остальное время он почти всегда находился на передовой с членами своей организации, которых непрерывными толпами посылал умирать за пропащие дела. Известие о нашей резко ухудшавшейся ситуации быстро распространилось среди обитателей бункера под имперской канцелярией. Офицеры СС и личной охраны Гитлера, прежде не замечавшие или относившиеся к нам с высокомерной снисходительностью, вдруг превратились в саму любезность. Майору Фрайтагу и мне с трудом удавалось избегать прямых ответов на многочисленные вопросы, которые сыпались на нас отовсюду в обширном убежище. Эти надменные, чванливые эсэсовцы, ранее презиравшие нас, армейских офицеров, теперь искали у нас утешение, заискивали перед нами. Большинство из них никогда не были на фронте и не сталкивались лицом к лицу со смертью. Некоторые оглушали себя алкоголем из страха перед неотвратимым концом. Вынужденная пассивность, постоянные разрывы снарядов над головой — все это действовало на нервы, угнетало и давило на психику. Многие из них в этот вечер впервые по-настоящему осознали, что убежище фюрера может, быть, может стать их общей могилой. И тем не менее, ни одному из этих людей даже не приходило в голову добровольно принять участие в обороне Берлина. Поздно вечером я обзвонил все восемь секторов обороны столицы и поинтересовался моральным состоянием наших войск, о чем обычно не говорилось в ежедневных сводках. Картина посеместно была одинаковой. Многие фольксштурмисты пожилого возраста, плохо вооруженные, недостаточно обученные и снабжо... снабжаемые с приближением даже незначительных сил противника, старались покинуть позиции и присоединиться к женам и детям, укрывшимся в подвалах своих жилых домов. Большинство явилось на сборные пункты только из страха перед военно-полевыми судами, эсэсовцами и военной полицией. Немногие регулярные части держались стойко, но катастрофически не хватало боеприпасов. В рядах защитников Берлина было все-таки мало солдат, имеющих боевой опыт. Очаги упорного сопротивления русские, как правило, обходили с тыла. Во всех секторах с трудом справлялись с бушевавшими пожарами. Не было воды для тушения, и огонь превращал в пепелище целые улицы и кварталы, останавливаясь лишь перед руинами, разрушенных бомбами домов, где уже нечему было гореть. Красная армия обладала многократным превосходством в живой силе и технике, особенно в танках и артиллерийских орудиях. Из одного южного сектора сообщили, что русским помогают ориентироваться в городе бывшие немецкие военнопленные, члены созданного в Советском Союзе так называемого Национального Комитета. Обо всем этом я доложил генералу Крепсу. Было уже довольно поздно, когда майор Бернт фон Лорин Лоренхофен и я поднялись наверх и вышли из убежища, чтобы подышать свежим воздухом. Почти утих шум гигантского сражения, лишь изредка тишину нарушали звуки разрывов одиночных снарядов. Видны были отблески многочисленных пожаров, но ночной воздух был чистым и прохладным, и мы с наслаждением вдыхали его полной грудью после долгого пребывания в подземелье. Высоко над городскими руинами раскинулось сыпанные звездами великолепное ночное небо. Долго мы стояли молча, вглядываясь в далекое зарево. Через несколько дней все будет кончено, наконец проговорил тихий Бернт. Я не желаю умирать вместе с теми людьми внизу. Когда наступит развязка, я хочу быть живым и свободным. И он опять замолчал, но сказанное ему глубоко запало в душу нам обоим. В полночь мы вернулись в бункер, предстояло еще много работы. На следующее утро, 26 апреля, Восемь часов нам сообщили из нескольких секторов о сброшенных на рассвете самолетов «Мистер Шмидт 109 в центре Берлина нескольких сот тюков с припасами. К сожалению, удалось обнаружить среди развалин домов только пятую часть грузов. Что касается боеприпасов, то это была всего лишь капля в океане фактических потребностей. Особенно остро нуждались в снарядах, Немногочисленные танковые и артиллерийские подразделения 56-го танкового корпуса, который, который иначе невозможно было как следует задействовать. И мы послали Верховному главнокомандованию «Вермахт» радиограмму с просьбой направить в Берлин два самолета с боеприпасами, которые должны, невзирая на существенный риск, постараться приземлиться на главный проспект рядом с колонной победы. Фонарные столбы и деревья по обе стороны проспекта были заблаговременно удалены, чтобы создать более или менее подходящую для посадки площадку. В 9:30 нас уведомили по радио о том, что два транспортных самолета Юнкерс 52 со снарядами для танков уже вылетели к нам. В избежании путаницы и ошибочных действий я немедленно оповестил об этом соответствующую инстанцию. Одновременно дали указание руководству военного госпиталя подготовить в течение двух часов 50 тяжелораненых к эвакуации. В 10.30 оба самолета благополучно приземлились возле колонны Победы. Наше ликование невозможно было описать. Мы уже привыкли надеяться только на себя, на свои внутренние ресурсы. А тут вполне осязаемая связь с внешним миром. К 11.00 оба самолета загрузились тяжело ранеными и приготовились взлетать. Все делалось в лихорадочной спешке. Не было нужды без надобности подвергать самолеты опасности артиллерийского обстрела дольше, чем необходимо. Первый самолет стартовал без каких-либо осложнений. Однако второй задел левым крылом стену ближайшего полуразрушенного дома и упал сразу же после взлета. Позднее я узнал, что не все пассажиры этого самолета погибли. Он еще не успел набрать высоту и развить скорость. В 8 часов утра после артиллерийской подготовки русские атаковали наши позиции в районе Тельтов-Канала на участке Тельтов-Драйлинден и довольно быстро захватили эти пункты. К вечеру в руках противника оказались берлинские районы Махнов, Николас-Зеи, Шлахтензеи и Штеглиц. В Нойкёльне шли бои на южной оконечности аэродрома Темпельхов. Попытка русских развить наступление в лесопосадке Грюновальды силами моторизованных подразделений была пресечена на узком перешейке между озерами Шлахтензеи и Крумеланке. Однако сражавшиеся здесь 18 и 20 немецкие мотострелковые дивизии оказались в труднейшем положении. Два сообщения из восточных и северных секторов столицы были такими же неутешительными. Здесь неприятель после короткой артподготовки тоже пошел вперед. В течение всего дня шли ожесточенные затяжные бои возле Штетинского и Герлинского вокзалов. Был полностью утрачен контроль над районами Рейни-Кендорф и Тегель. Особенно опасным было продвижение русских к Сименштадту, который удалось остановить только на берегах Шпреи, где развернулась ожесточенная схватка. К вечеру поступила информация о столкновениях в районе Шарлоттенбург. Поступающие из различных частей города сведения становились все более противоречивыми и туманными. И нам приходилось создавать общую картину ситуации, получая данные, так сказать, из первых рук. Мы решили для наших целей использовать все еще функционирующую телефонную сеть столицы. Достаточно было позвонить кому-нибудь из знакомых, проживающих в районе или на улице, где, по нашим предположениям, шли бои или же выбрать наугад подходящий номер телефона в справочнике, и мы уже имели нужные сведения. Способов слов нет, примитивные, но для наших целей вполне пригодные, а главное надежные. «Извините, мадам, у вас русские уже появились?» «Да», — отвечал испуганный женский голос, «гораздо чаще, чем нам бы хотелось слышать». Полчаса тому назад на перекрёсток поблизости выехало около десятка танков. Стрельба у нас нет, но примерно четверть часа тому назад я наблюдала колонну танков, шедших в направлении Ринкстрассе. Меня вполне устраивала подобная информация. Из множества аналогичных телефонных разговоров создавалась довольно законченная картина общей обстановки более достоверные, чем сводки немецких воинских частей.